Этап пятый. Фиксирование договоренностей, оформление продукта. И снова Костя. «Не, ну прикинь, издеваются еще надо мной. Что за отношение такое вообще? Я взрослый человек, мне 33 года, я же нормальный, а они мне тут раскладушечку. Я что им вообще, мальчик на побегушках, что ли? Меня уже прям потряхивать начало. Я не пойму, никто подпись на контракте поставить не может, что ли?» Разберемся мы с вашими вопросами. Ну куда мы денемся-то? Ну подпишите, главное. Вы что, не ли что ли? Да в том-то и дело, что мы все тут руководители. И пока между собой не договоримся, никто ничего подписывать не станет. Встает и руку мне протягивает, понимаете ли. Всего вам хорошего. И остальные мужики тоже повставали. Ну бардак, конечно. Но в смысле, пока они не договорятся? В Москве это все такие зажравшиеся, что ли. Раньше я только с регионами работала. С Москвой обычно Петрович сам. А тут, конечно, ну подставил меня вообще. Тут эта их секретарша входит, говорит, ах, вот кто взял чашку, я здесь босс. Да что они, думаю, к этой чашки прикопались все? Сама же мне сказала, берите любую. Но ну, издеваются над людьми просто сволочи. Ой, да. Костя, Костя. Здесь все взаимодействие плавно возвращается на ось отношений. По задачам все отрезюмировали и зафиксировали на предыдущем этапе, да? Если обозначенное требует юридического оформления, стоит отдать юристам. Если нет, нужно, чтобы ваш контрпартнер все прочитал, желательно прям сразу и при вас. Возвращаемся к первоначально описанным параметрам и закрываем матрешки, будто отражаем каждый пункт договоренностей партнерам. Вы хотели с перламутровыми пуговицами? Вот они. Было условие о золотой прожилке? Такой вариант найти не удалось, но на промежуточном этапе мы пересмотрели сроки, цены и выбрали серебряную прожилку. Она великолепно вписалась в дизайн. Также оговаривалось ограничение по цене не выше 100. Обратите внимание, нам удалось закупить по 78. Все удовлетворены? Можно оформить это даже в виде таблицы, вроде чек-листа, где будут перечислены все требования контрпартнера, и предложить ему поставить галочки или подпись напротив каждого выполненного условия. На этом же этапе идет разделение личных отношений и деловых. Когда все матрешки закрылись, Самое время дать кошатнику номер телефона крутого ветеринара, любительнице орхидеи рассказать о новой потрясающей цветочной оранжереи в выставочном комплексе. Вы спрашивали, и вот, кстати, я нашел информацию. Ну и, конечно, напоминание о том, что продукт переговоров нужно использовать по назначению, а в случае чего мы с вами будем поддерживать и обслуживать. Если вы в партнерстве с властником утерли нос кому-то третьему, то об этом просто грех не вспомнить. Что там у него с моральным удовлетворением? Да, для него главное почувствовать, что он что-то выиграл, что он получил свою выгоду от взаимодействия с вами, повысил свой престиж каким-то образом. Напомните, как стали его оружием, его инструментом в выигрыше, в его большой битве. Ой, мы стремились сделать все, как вы хотели. Заставили вы нас попотеть, конечно. Но мы старались, надеемся, не разочаруем вас. Отношенцы обязательно похвалите и поблагодарите. Нас так пугали, что вы тут все такие ужасные, а вы оказались совершенно прекрасные. Спасибо вам за это. С такими партнерами приятно иметь дело. Если что, звоните. Я в любой момент на связи. А с технологом детально идите по чек-листу. Сверяйтесь, сверяйтесь, сверяйтесь. Пожалуйста, смотрите, как продукт будет вести себя в эксплуатации мы будем обязательно работать над повышением качества и очень надеемся на вашу честную обратную связь. В этот момент он услышит, что важен для вас, что вы слышите его и учитываете его мнение. На этом этапе снова красной нитью проходит интерес к человеку. Внимательно наблюдайте за состоянием собеседника и реагируйте на любые изменения. Представляйте себе осциллограф, который рисует его эмоции. Ваша задача — замечать, что на него влияет, какие темы, жесты, слова задевают его. И, кстати, неважно, в какую сторону, в плюс или в минус. Если реакция позитивная, опирайтесь на этот опыт, возвращайтесь к нему. Ну, если негативная, замечайте, где таится боль, и внимательно следите, стоит ли исцелить ее или, напротив, не уводить собеседника в ту сторону, чтобы не утратить связь с целью переговоров. По-прежнему важно давать эмоциональную обратную связь. Это тоже рапорт. Сотрудников колл-центра телекоммуникационной компании до меня учили, что чем сильнее клиент орет, тем выдержнее должен быть оператор. Успокойтесь, давайте разберемся. Но это не работало. Хуже того, еще больше выбешивало истерично настроенного человека. Вы что, не понимаете? У меня все рухнуло, все, а вы такие спокойные ходите тут. Общими усилиями мы нашли новый подход. Звонит человек с криком. «У меня уже четыре часа сигнала нет! Какой ужас!» Вторит ему оператор, и эмоциональный уровень должен максимально соответствовать звонящему. «Не может быть! Сейчас все проверим!» Помните, чтобы удерживать рапорт, чтобы собеседник слышал вас, ваш уровень энергии должен более-менее совпадать. Если не по модулю, но хотя бы по частоте. Собеседник может быть очень громкий, а вы тихий, но ритм речи и эмоциональный окрас у вас будут равные. Ось энергии отвечает за моральное удовлетворение всех сторон. Поэтому, что бы ни происходило по задачам, держите в фокусе отношения. А значит, энергию направляйте на взаимовыгодные формулировки и территорию общих интересов. Я, конечно, знаю такой случай, когда совет директоров никак не мог договориться о бюджете. Всё. Все. Все все понимали. Нужно было уже принять окончательное решение, но ничего не могли сделать две недели. Смотрят протоколы встреч, нет никаких проблем, обо всем уже договорились. А как встречаются на подписании, но нет результата, и все. Вся компания на ушах стояла, существовала без бюджета и понимания, как вообще дальше жить. В конце концов на помощь позвали конфликтологов, потому что каждый из боссов качал этот конфликт. Они с масштабами, и им это давало кучу энергии. Их это заряжало. Они не могли остановиться, выходили из переговорной красные, разъяренные. Народ подшучил. "Вы там сексом что ли занимаетесь? Вы такие возбужденные переговорные все выходите?" Или вот контрпример, например, по оси энергии. В другой компании переговоры шли на ура. Проект был одобрен, все замечательно. Осталось дело за малым — подписать документы и подать заявку в тендерный комитет. Но процесс был настолько на ура, что все выдохлись. Как говорится, окончен бал, и ты упал лицом в салат. На финишную прямую ни у кого из них не осталось сил. Все были потрачены на обсуждение. Проделали серьезную работу и потеряли проект из-за того, что просто... Вовремя не подали заявку. Ее оформление требовало большого количества подробной рутинной работы. Всю энергию израсходовали на предыдущих этапах и по итогу не договорились, кто завершает проект. Каждый понадеялся. «Ну, у меня-то сил нет, а у этих вот есть». И никто не сделал. Ну, профокапили сроки. Полтора месяца работы коту под хвост. И все стали биться головой об стену. Энергия появилась, но другого качества. Кого убить? Кто виноват? Давайте личный пример еще приведу. Был такой период, когда мы несколько месяцев жили вместе с одним прекрасным мужчиной. Пришло время расставания. Мы разговорились. А что это было? Почему вначале все так «ох, ах, егей», а потом скатилось к какой-то унылой рутине, спросила я его. На что он ответил. «Ну, понимаешь, когда мы с тобой познакомились...» Я проходил обучение и тренинги. Во мне было много энергии, было много вдохновения, и я прям, знаешь, как-то вот задрал планку в отношениях. А потом на все, чего хотел сам и тебе наобещал, у меня просто тупо не хватило сил. Обучение закончилось, энергия закончилась, а в базе своей я совсем не такой. Надо прилагать какие-то сверхусилия, а я это не люблю. Понял, что свои обещания... Я просто не потянул. «А», — сказала я, — «ну тогда логично, что все закончилось, верно? И вовремя. Спасибо за честность». Если искать ответ как правильно, то вот он. На любой фазе общения энергия должна конструктивно расти. И это происходит само по себе, если предыдущие этапы переговоров пройдены правильно. Дофамин вырабатывается, энергия появляется за счет желанного результата, за счет грамотного распределения ответственности когда каждый понимает, что от него зависит, чем он направляет и как будет это делать. А если нет определенности, договоренности непонятны, получается каша. И это состояние жрёт энергию. Люди начинают друг от друга уставать. «Я терпеть не могла делать уроки с детьми». Возможно, вы тоже. «Так вот, я терпеть не могла делать уроки с детьми, а они этого хотели. Я с ними ругалась, они друг с другом ругались». Без конца шло перетягивание каната и отжимание сил. А для меня одним из самых ценных ресурсов было время. Ну и по сей день, конечно, мало что изменилось. Разумное его использование открывает мне доступ к другим ресурсам. А тут уроки какие-то, а -а -а, ну прямо тупой слив времени. В какой-то момент я поняла, что это совершенно бессмысленно, и сказала, слушайте, детище, я не хочу воевать с вами на эту тему. Давайте сделаем так. Вы хотите, чтобы я сидела с вами и проводила с вами время, да? Но вот это не хорошее времяпровождение. Давайте по-другому. Вы ставите таймер. Уверена, что 45 минут хватит на то, чтобы выполнить все задания. Если вы по таймеру все быстро сделаете, у нас еще останется целый час на совместный просмотр двух серий вашего любимого аниме-сериала. Вы же давно мне хотели его показать, а мы постоянно откладываем, потому что нам некогда вот, а так мы с вами вместе победим время. М? Ну, они как-то тут же перестроились, методично всю домашку сделали, и мы пошли вместе фильм смотреть. У нас появился общий приз. К вопросу о приоритетах тут важно заметить, что я ставила акцент. Сколько успеете сделать за 45 минут, столько и молодцы. Заметьте, да? То есть выбор был не в пользу оценок, а в пользу просмотра кино потому что ценность общения со мной сильно выше, чем успеваемость в школе. Ну, я так думала, потому что на тот момент я была командировочной мамой, и мы виделись довольно редко. Ну, конечно, у бабушки, например, были другие критерии, и дети знают об этом. Это та самая расстановка приоритетов, о которой мы говорили выше. Историю про стеклянный стол и такие отношения с одним из ЛПРов моей. Помните, когда я обещала под стол там залезть? Вот эта история, она же про порцию дофамина. Ну, вернее, про его отсутствие. Как сказал, собственно, ЛПР, да? Да работу-то вы сделали, а вот удовлетворения я не получил. Ну, <laughs> зато я получил, конечно. Признаюсь, конечно, такой вариант сатисфакции был не самый конструктивный. У ну, всего есть своя цена, я это осознаю, и вас прошу это осознавать. Естественно, после той моей хулиганской выходки вход в эту компанию закрыт мне навсегда. Я это понимала. Это личная обида ЛПР, конечно, никогда в жизни мне не простит, конечно. Но тут же мы всегда опираемся на задачи, помните? Я это делаю, чтобы что. Проект наш на тот момент уже закончился, а работать с ними я тоже больше не хотела. А поржать — это очень, это я завсегда. Конечно, я хорошо понимала, чем рискую. Мой блеф был действительно рискованный, ситуация могла развернуться как угодно, правда. А как можно было поступить разумно? Ну, если нет ни малейшей возможности играться в такие игры, что делать? Давайте представим, как повел бы себя на моем месте разумный переговорщик в такой ситуации. Угу. Не получил удовлетворения, да? Мне кажется, или я слышу в твоих словах какую-то претензию? Я ошибаюсь? сказала бы конструктивно настроенная на бизнесовую цель взрослая Таня. «Да, она действительно есть», — ответил бы, смягчаясь ЛПР. «Ведь я отреагировала на его боль». «И чего же не хватило для удовлетворения? Что нужно сделать, чтобы оно было? В чем вопрос? Что нужно учесть на будущее?» «Нужно более детально и прозрачно прописывать бюджет» чтобы ни у меня, ни у совета директоров не оставалось никаких вопросов по затратам, например, ответил бы он. Ну, к сожалению, сейчас уже спустя столько времени после закрытия проекта рассуждать на эту тему по задачам достаточно сложно. Однако я приму во внимание, что при составлении ТЗ буду внимательно сверяться по всем параметрам с тобой или с тем, кому ты это делегируешь. В том числе на финише стоит ввести коэффициент удовлетворенности результатами проекта. Спасибо за эту идею. Если же вопрос в том, что в принципе слишком дорого, то я могу предоставить целый список великолепных тренеров и консультантов, которым доверяю. Не может же быть, чтобы в твоих словах звучало предложение поделиться с тобой процентом от гонорара, да? Ну это же бред. Бинго, мы выигрываем по отношениям. Скажете, скучно, да? Скучно но зато результативно, с большей вероятностью, приближает к бизнесовым целям, чем удовлетворение потребности посмеяться. Итак, из этого этапа мы выходим с позитивным уровнем энергии и отличными отношениями между всеми обитателями переговорного пространства. А почему так быстро удивитесь вы? Потому что хватит переговоры переговаривать, идите уже свой проект реализовывать, договоренности выполнять. Только и уходить тоже нужно правильно.